Он уже наметил план для Чити. Я обдумываю его, сказал Йосен. Придётся очень много поработать, чтобы не шумно было поиграться. Прежде всего, условие присяг на этого нахального недра, вот ещё и мальца китайца, который бегает криминальной оборткой, а такое им едва ли придёт заплатить. Я ботаю риски. С другой стороны, Да, он, вот. Для меня это прекрасный шанс. Что он хочет, если вы выигрыете дело? А я не имею его выиграть, какое на произнесён утром. Мне вдруг подумалось, что Брэкфорд каким-либо соображением не он не руководился, имея весьма мудрое решение поручая ведение этого дела Уильсону. Вы говорили с Артом сегодня утром, и какое у нас впечатление? "Не имею я в этом ни вины, ни почему?" давным-давно разобрался, сказал Йоульсон. Толькоerdings так она диски я рассказала Йоульсону, что мне удалось сделать за эти дни. Йоульсон молча слушал, меня ни разу не перебил, в то время от времени делал пометки в блокноте. Когда я окончил, он сказал: "Вы избавили меня от самых хлопот". Каким образом? Из всего вами сказанного следует, что дело можно прекратить. Мы сумеем без особого труда добиться освобождения доктора Ли. На том основании, что Карен Рэндалл не была беременна, он покачал головой, в различных судебных процессах, между прочим, и в процессе штат Массачусет против Тейлора, выносилось решение, что наличие беременности является не то лишь существенным. И не имеет значения как факт, что плод был мертв еще до совершения аборта. Иными словами, то, что Карен не была беременна, ровно ничего не меняет. Именно. Но это не является доказательством того, что операцию делал непрофессиональный человек, который не потребился перед абортом сделать анализ. Арт никогда не стал бы делать операцию без всех анализов. И вы собираетесь на этом стоить до чьи-то. Указать на то, что доктор Ли слишком опытный и подпольный акушер, чтобы допустить такую обложку? Мне стало засадно. «Послушайте», — сказал Уилсон. «Нельзя устроить защиту, исходя из лишних качеств обвиняемого», — он прилистал свой блокнот. «Разрешите мне, дабы, адресовать вам положение делу?» «В юридической точке зрения. В 1845 году законодательные органы штата Массачусет приняли закон, согласно которому аборт, совершенный любым способом, Рассматривается как преступление. Если подлянка остаётся жива, человек совершивший его приговаривается к тюремному заключению сроком до 7 лет. Если же подлянка умерла, срок заключения колеблется от 5 до 12 лет. Всех пор закон не внес изменений по этому пункту. Есть, опять-таки, было решено, что оборот, произведённый ради спасения жизни матери, не считается против воле закона актом. В данном случае это и отлётится. Познейшая поправка, внесённая в закон и нашедшая отражение в протесте штатов натаскается против Виера, гласит, что рыбное мериное использование любого инструмента с определённой целью уже преступление, даже если нет доказательств, что результатом является убийство или смерть пациенки. Вот эта поправка может иметь важное значение. В том случае, если обвинение сделает попытку, в чем я не сомневаюсь, доказать, что доктор Ли в течение многих лет занимался криминальными абортами, то, след за этим, оно попытается доказать, что отсутствие прямых улиц еще недостаточное основание для оправдания Ли. Им это удастся? Нет. Но они могут попытаться. Это нанесет серьезный ущерб нашему делу. Дальше...